«Времени у нас в обрез. Сделай так, чтобы она не запирала калитку». Сестра, как всегда, поняла брата с полуслова. «Хабр, к маме!» — приказала она собаке. Увидев неожиданно у своих ног радостно махающую хвостом хабра, мама Кристина поняла, что дети где-то близко, и обрадовалась. Не надо запирать калитку. Обе дамы бегом кинулись в машину, и у них времени оставалось в обрез. Мужья вот-вот вернуться на обед, который из-за махера, цвета гнилой зелени, еще только предстояло приготовить. Все оставшееся до обеда время дети провели в ванной, к немалому удивлению матери. Впрочем, сейчас ей было не до детей. Черная арабская краска оказалась жутко прочной. С лица, бровей и ресниц удалось ее снять с помощью ваток, намоченных то в косметическом молочке пани Кристины, то в специальном растворителе, который Яночке удалось разыскать. А вот с волосами дело было намного хуже. Сколько их не мыли, часть краски сохранилась, и волосы детей казались припорошенными пеплом. К счастью, в доме по обыкновению на окнах были спущены шторы, не давая проникать в помещение раскаленному солнцу. Так что внутри царил золотистый полумрак. С трудом отмытые сандалии сохли на крылечке. Заняться драгоценной лампой, ради которой пришлось столько претерпеть, дети смогли только после обеда, когда мать отправилась к Венгерке, желая пораспросить ее поподробнее об арабских детях. Надо же, всего один день была она у воров. А как замурзали вещи, — возмущался Павлик, пытаясь носовым платком очистить от грязного налета некогда прозрачный резервуар для масла и совершенно закопченный медный отражатель. — Значит, Толь завались ею, — пришла к выводу сестра. — Давай-ка посмотрим снизу, не сделали ли они там чего. Опять один держал лампу, высоко подняв ее вверх, другой заглядывал на нижнюю плоскость подстав. На ней явно что-то натарапали, однако узор сохранился. Его тщательно сравнили с тем, что предусмотрительно срисовали. Дети успокоились. Все в порядке. А теперь надо все систематизировать и записать по порядку, решила аккуратная Яночка. Столько всего происходит, как бы нам не запутаться. Взяли чистый лист бумаги и карандаш и задумались, что писать. «Ну, значит, во-первых, — начала Яночка, — воровство на лицо, Это и ежу понятно. Но, сдается мне, тут еще что-то примешивается. Очень уж все запутано и таинственно». «Что примешивается?» — не понял Павлик. «Пока мы не знаем. Но, возможно, воры не только занимаются воровством, а еще и поисками сокровищ. Сам подумай, если кто-то из наших, Прослышал про спрятанные сокровища, о них не могли не слышать здешние жители. Павлик мрачно кивнул. «И мне тоже сдается, что они занимаются поисками сокровищ. Хорошо хоть поисками, значит, еще не нашли. И им для этого понадобилась наша лампа. Интересно, почему же в таком случае они сами ее не купили? Ведь в ловчонке Магли стояла себе спокойно, торговец не прятал ее». Может, у воров денег не хватило? Да ты что, на такую драгоценную лампу нашлись бы. А ты вспомни, торговец запросил за нее тысячу динаров, ведь это же куча денег, и только на мой перочинный ножик променял. Уж очень он ему понравился. А может, торговец и не знал, что лампа как-то связана с сокровищами? Правильно, купец не знал, а те, что знали, не стали ее покупать, чтобы не привлекать его внимания чтобы он не догадался о тайне. Притворялись, что им на нее наплевать, а сами наверняка незаметно наблюдали за нами. Думали, что поторгуемся, купец будет стоять на своем, мы так ее и не купим, а он потом уступит им ее за бесценок. Могло так быть? Очень даже могло. Ведь они никак не могли предположить, что ты свой перочин ножик вытащишь. Вот и пришлось им потом выкрасть лампу у нас. Все правильно. «Записывай», — согласился Павлик. «И еще запиши, что шайка состоит из двух частей. Во-первых, этот с кривым глазом. И на суку в Магдии у него какая-то подозрительная встреча с подозрительным субъектом. И здесь воруют. Во-вторых, очень подозрительно тут в сараюшке у каменоломни. В-третьих, в той забегаловке, где мы сегодня выкрали свою лампу.